«У вас ничего не получится», — говорю Кате. «Вас ждет полный провал». «Почему?» — хором восклицают Катя и Даша. «Вы измочали ли себя тревогами и сомнениями? Вы устали, и вечером будете свежая курица размороженной, если вы не верите в свои достоинства? Почему в них должны верить другие?» Пожимаю плечами и демонстрирую жест вроде того, каким фокусник заканчивает номер. Девушки обменялись взглядами. О, оно не такое страшненькая, как вначале показалось. Что же мне делать? Катя едва не плачет. Три дня колбасит. Места не нахожу. Прежде всего, хорошенько запомните, кто вы есть. На самом деле... — А кто я? — со страхом спрашивает Катя. — Очень привлекательная и симпатичная девушка. — У тебя все данные, — подтверждает Даша. Я продолжаю курс молодого бойца любовного фронта. — Вы чувствуете, что способны сделать вашего избранника счастливым? — Да! — кивает Катя. — Готовлю вкусное и чистоплотное. — Редкие качества, — улыбаюсь я. — Если молодой человек их не оценит, то кажется в дураках. Понятно? — Он проиграет, а не вы. — У вас в запасе два эшелона кавалеров. — Так не говорите. Не намекайте на свои успехи, но ведите себя, как царица Бала. — Уточните, — просит Катя. — Легко, весело. Беззаботно. Балованная девочка — шалунья. Те, кого избаловали, невольно вынуждают окружающих потакать их капризом. «Точно!» — подтверждает Даша. «С моей свекровью все носятся, а она Терва, как их — стерва, каких поискать!» «Катя, вы хотите выйти за него замуж?» — спрашиваю я. «Очень!» Девушка трогательно прижимает руки к груди, Забудьте об этом, требую я. Мужчины, как огня, боятся женщин со скорыми матримониальными планами. М -м Мат, какими? С планами женить их на себе, терпеливо, объясняю я. Он должен за вами побегать, а не поднять с колен. Как у вас с воображением? Не знаю, признается Катя. Вот у меня. Разрезанный лимон, я протягиваю пустую ладонь, возьмите дольку и положите в рот. Катя послушно участвует в пантомиме. Через секунду она морщится от оскомины. Замечательно, хвалю я. Теперь вы должны представить следующее. Скажем, вы идете на свидание к своему двоюродному брату, который свалился в Москву из Дальнего тьму Тараканска. Он хороший парень, да и тетушка попросила показать ему столицу. Вам не в тягость. Весело проведете время и, родня в тьму Тараканске, вскоре узнает, что вы мировая девчонка. Катя задумывается, а потом радостно сообщает. — Ведь у меня есть брат, но в Хабаровске. Когда он приезжал, мы классно тусовались. — У вас... Обязательно получится, подбадриваю я, хотя совершенно не уверена, что одного короткого тренинга достаточно для решения Катиной сверхзадач. Я беру сумку, собираюсь уходить. Подождите, умоляет Катя, расскажите еще что-нибудь. Вы такая интересная, внешний вообще. Ну что ж вам рассказать? Как? Ей вести себя при встрече, подсказывает Даша. Как начнется, так и покатит. Опоздать на двадцать минут, советую я. Он разозлится, с сомнением качает Катя головой. И очень хорошо, смеюсь я. Девушки зачарованно пересчитывают мои зубы. Полярные эмоции имеют тенденцию перетекать одна в другую. И хорошо закрепляются. Важно закрепить положительную эмоцию. — Говорить понятней, — хлопает глазами Катя. — Значит, мы встретились, он стоит злой, как черт. Что дальше? Вы к нему подскакиваете и весело рассказываете анекдот. — Про Евреев или про Чапаева? Я тяжело вздохнула. Горе иметь дело с людьми без фантазий. Еврей, Чапаев, Вовочка, муж, вернувшийся из командировки, животные, блондинки, президенты, чукчи тому подобные герои анекдотов для первой минуты встречи решительно не подходят. Вам нужно саму себя сделать участницей забавного происшествия. Еще раз терпеливо повторяю. Кавалер стоит злой. Вы подскакиваете, берете его за руки, хохочете, глядя прямо в глаза. Вот так. Я демонстрирую Наташе. Далее текст. «Со мной сейчас такой анекдот приключился!» Входит в автобус женщина и руками прижимает к телу два маленьких прорезиненных цветных коврика. Я ее спрашиваю. «Почему в сумку не положите?» Она гордо отвечает. Они же. Подмышки. Представляешь? Подмышки! Что тут забавного, удивляются Катя и Даша. Так, с компьютерами они явно дел не имеют. Придется вытаскивать на свет историю, у которой борода длиннее, чем у Карабаса-барабаса. Ладно. Ваша кошка давно охотилась за соседним попугайчиком. У них нет попугайчика! Неважно, допустим, что есть. И вдруг сегодня кошка приносит в зубах этого самого попугайчика, дохлого и перепачканного землей. Вы испугались? Быстренько вымыли попугайчика под краном, феном высушили и положили соседям под дверь. Через некоторое время приходит соседка, белее мела, дрожащим голосом рассказывает, наш Кеша вчера сдох. Мы его во дворе закопали, а сейчас он чистый шампунем, пахнущий, лежит у порога. Даша и Катя рассмеялись. — Вся наука, — заключила я, — вы избежали первых тягостных минут. Между вами установился лучший из контактов, веселого общения. — У нас недавно смешная история в парикмахерской была, — вносит свою лепту Даша, — Маникюрша клиентку спрашивает, матом покрыть? А клиентка в крик, что вы себе, девушка, позволяете? Теперь настала моя очередь недоуменно смотреть на смеющихся девушек. «Нейл-дизайн», — поясняет Даша, — «ногти покрывают матовым лаком». «Он страшилки любит», — мечтательно говорит Катя, — «пожалуйста». Вот вам страшилка, милостиво киваю я. Цыганских баронов хоронят, как фараонов средней руки. В земле делают большой бетонный короб, в него опускают гроб и ставят бар с напитками, телевизоры и прочие блага цивилизации, которые ему понадобятся в загробной жизни. Покойнику в карманы кладут деньги и мобильный телефон, сверху накрывают большой плитой чтобы не искушать воров гробокопателей теперь представьте картину лежит труп разлагается поедается червями а в кармане у него звонит мобильный телефон шуть дашу и катю передергивает от отвращения катя продолжаю наставление читайте в газетах разделы с анекдотами и в вашем случае всякие ужастики. Мотайте на ус. Вы должны полюбить то, что любит он. Обожает рыбалку? Купите себе удочку. Помешан на хоккее? Прыгайте и орите на матчах, как умалишенное. Годится базированная лесть и восхищение с оттенком удивления по каждому поводу. Мне приятно, что Катя уже не походит на агницу, приговоренную к казни. Теперь ее хорошенькую мордашку не испортит никакой макияж. На всякий случай задаю контрольный вопрос. Что важнее — хорошо выглядеть или сделать так, чтобы другому было с тобой хорошо? «Другому», — не задумываясь, выпаливает Катя, — «Способная девочка. Она смотрит на меня с обожанием и благодарностью. Более всего, ей хочется попросить меня отправиться на свидание вместе с ней и подсказывать по ходу дела». Даша тоже проникла с уважением. «Без очереди, в любое время приходите. Вы, наверное, психолог». «Я неопределенно улыбаюсь». Не без того, мол, и прощаюсь. Психолог. У слепого развивается слух, у безногого сильные руки, немой разговаривает жестами, а заика поет в хоре. Некрасивая, честолюбивая женщина всегда немного психолог. Профессия большой роли не играет, хотя моя... Соответствует специалист по холодной обработке металлов.